Глава 22. После громкого заявления Шардана претендентки на звание его избранницы пришли в возбуждение. Мало того, что отбор завершают раньше срока без какого-либо результата, так оказалось еще и сердце Сирама у Ирана уже занято. Интересно, кем. Всех волновало только это, а меня вот. Как высидеть остаток вечера и ничем не выдать себя? Щеки предательски пылали, на душе царил настоящий хаос. Дракон умеет выбивать почву из-под ног. Ничего не скажешь. И делает это играючи. Даже голова закружилась от водоворота событий. Я ничего толком о нем не знала. Мало провели времени вместе. Какой сирам настоящий, чем увлекается, бывает ли ему скучно, что предпочитает в еде и читает ли он книги, мне было неизвестно. Но хотела бы я это узнать. Узнать дракона получше. По телу прокатилась жаркая дрожь, и ответ не заставил себя ждать. «Определенно да». Я хотела узнать все грани Великого Шаордана. прикрас. Сирам говорил, что должен отпустить меня, что я должна жить счастливо. Но я все это время и так была счастлива. Счастлива с Мартой, радовалась тому, чем занималась. А могу ли я быть еще счастливее? Я бы хотела перевести Марту в город, чтобы она не жила в тех ужасных условиях. Она уже в преклонном возрасте, за ней требуется должный уход. Я бы хотела завести кота или собаку, открыть свою небольшую лавку и завести семью. Я даже не думала об этом никогда. Мой статус изгнанницы не позволял завести семью. Никто бы не осмелился вступить со мной в отношения. Да и дел было столько, что к вечеру в голове не оставалось ни единой мысли. Пустота. Я жила изо дня в день с заботами о доме, о нашем небольшом хозяйстве и о Марте, конечно. А сейчас мне дают свободу, вкус которой я давно позабыла, и говорят, живи счастливо, построй семью. С кем? Сирам сказала, что не хочет меня отпускать, но отпустил. «Это значит, выбор только за мной? Хочу ли я с ним остаться? Или хочу продолжить путь без него?» Я так громко и мучительно застонала, что даже музыканты на секунду сбились. «Прошу прощения», — пробормотала виновата и потянулась за стаканом с водой. Голова начала болеть от всех этих мыслей. Мне требовался свежий воздух. Попив, я поставила стакан, поднялась и осторожно вышла на балкон, благо двери были открыты. Подошла к краю перил и вздохнула полной грудью. Отсюда открывался чудесный вид на город. Он лежал внизу у подножия гор, в окнах домов горел свет. Ветер доносил запах моря и фруктовых деревьев. Да, мне нравилось здесь. Хотела бы я сюда вернуться. Глупый маленький мышонок решил убежать ото всех. Раздался за спиной низкий оболакивающий голос. Я обернулась, улыбнувшись. Ингвар меня больше не пугал. Даже его прикосновение. «Как ты себя чувствуешь?» «Ну, — задумчиво протянул он, становясь рядом, — если бы проклятие спало, вообще прекрасно!» Я пожала плечами и вновь повернулась, устремив взгляд на линию горизонта. «Может быть, после казни Лайсы боги все же сжалятся над вами?» «Ты можешь сбежать на балкон, но от собственных чувств сбежать не сможешь». Без перехода произнес он, запросто меняя тему. «О чем ты?» — спросила, чуть повернув к дракону голову. «Да о том, что все просто!» — флегматично отозвался он. «Я привлекаю тебя как мужчина». «Что?» — воскликнула изумленно. «Нет, конечно нет!» Ингвар кивнул, будто так и думал. «А Колем или Даррен? тебе нравятся?» Я нахмурилась, не понимая, к чему все эти провокационные вопросы. «Безусловно, нет, но я тепло отношусь к ним обоим». «А Сирам? Также прямо спросил он, вынуждая меня растерянно моргнуть. Ответ застрял где-то в горле. «Видишь? Но давай зайдем с другой стороны. Представь, что Сирам выбрал кого-то из участниц отбора». Сейчас он объявит свою избранницу, и ей окажешься не ты. Попробуй вообразить себе это. Я недоверчиво прищурила один глаз, но разом меня совершенно не слушался и уже рисовал картину возможного будущего. Будущего, в котором есть серам с кем-то, но нет меня. Внутренности стянуло тревогой появилось ощущение тяжести и тошноты, дышать стало труднее, и это новое, неизведанное чувство принесло раздражение. Я все поняла, вымолвила глухо. Поверить не могу, что еще сочувствовала тебе. Ты такой провокатор. Ингвар криво усмехнулся. Будь я провокатором, то поцеловал бы тебя. Тогда бы ваша Проблема с сиромом разрешилась бы очень быстро. Но я еще пожить хочу. Я задохнулась возмущением, представив себе эту невообразимую картину. Вот ты нахал, конечно, усмехнулась, качая головой. Зато ты улыбнулась, произнес Ингвар, и спасибо хотел тебе сказать. За свет в твоей душе, за доброту. Они отчасти помогли мне вернуться, когда я обратился. Скажешь, что же? — буркнула смущенно. На мои плечи опустился жемчужный фраг. Замерзнешь, бесстрастно произнес сирам и встал рядом со мной. Я пойду, — усмехнулся Ингвар. Был рад пообщаться княжна. Приятного вечера. Он отвесил шутовской поклон, и вышел из балкона, прикрыв за собой стеклянные двери. «Вас долго не было», — поморщился Сиром. «Я начал беспокоиться, не пытается ли что-то провернуть мой братец». Я улыбнулась, взглянула на него, а в душе разливалось знакомое приятное тепло. «Ты бы помягче с ним. Сейчас Ингвару необходимо знать, что в нем нуждаются» что он полезен, что у него есть те, кто не станет его использовать. «Я и так с ним слишком мягок», — недовольно отозвался Серам, вызывая мой смешок. И то ли разговор с Ингваром сказался, то ли вечерняя атмосфера располагала, но я попросила, «Расскажи о себе что-нибудь из детства, что-то хорошее». «Самое яркое твое воспоминание!» Сирам удивленно приподнял бровь. Гм, так сразу тяжело вспомнить, но, знаешь, есть одно. Когда мама была жива, она брала нас...» Даррен тогда совсем маленький был, плохо, наверное, помнит. «В общем, брала нас, когда у меня не было занятий. Собирала корзину со снедью и вела на луг» стелила покрывала, мне и колему выдавала деревянные мечи, а сама читала Дарану вслух. Я грустно улыбнулась, а в глазах снова защипала. «Мне очень жаль, что у вас все так сложилось», — произнесла искренне. «Не будь такой трогательной», — мягко пожурила Сирам. «Мне придется тебя утешить» но тогда я вряд ли смогу сдержаться. Я бескультурно шмыгнула носом и спросила. «Скажи, ты ведь был честен в своем признании?» В глазах Серама промелькнуло отчаяние. «Не сомневайся, я впервые произнес нечто подобное, и это было непросто». «Зачем тогда пожелал мне счастья?» Заговорил о том, что теперь я могу создать свою семью. «Из лучших побуждений», — процедил сквозь зубы он, развеселив меня. «То есть на самом деле ты не желаешь мне счастья?» — спросила, кокетливо закусывая губу. А я она. Шумно выдохнулась сирам на мгновение, прикрывая глаза. «Не играй с огнем». Но я понял, к чему ты клонишь. Да, отпуская тебя, говоря все это. Я надеялся, что ты останешься. Выберешь меня. Представляю ли я тебя с другим? Нет. Я скорее голову откушу любому, кто посмеет к тебе прикоснуться. Вот это больше похоже на тебя, чем все это благородство, усмехнулась в ответ. Тебя пугает такая моя сторона. Да не особо. Отозвалась непринужденно. Думала, что да, но по факту ты ни разу не сделал мне ничего плохого. Ты можешь быть жестким в каких-то вопросах, властным, чересчур прямолинейным, но я думаю, это только потому, что ты так привык. Ты же наследник. Дарен говорил, тебя и воспитывали соответствующе. Кто-то слишком много болтает. Процедил серам, выдавливая из себя фальшивую улыбку. Но в целом ты права. Я привык править. С малых лет я уже принимал взрослые решения, и не всегда они легко мне давались. Бывали моменты, когда приходилось переступать через себя ради какой-то выгоды и пользы. Даже к истинности я относился как к данности. Она была для меня ключом к полноценному управлению нашей империи. Я видел безумство отца, но ничего сделать не мог. По его же глупым законам я мог претендовать на трон, только имея наследников. «А сейчас?» — спросила тихо, поднимая на Серама взгляд. Он усмехнулся, верно меня поняв. «Сейчас я рад, что истинности нет». Я сделал свой выбор осознанно, и меня это радует. Мне это дарит облегчение, как и тебе. Думаю, мы в этом очень похожи. Оба не хотели навязанного брака. Но я был готов к нему ради достижения своих целей. А вот ты предпочла отказаться. Будь я на твоем месте, поступил бы так же». «Спасибо», — поблагодарила от всего сердца и улыбнулась. «Спасибо, что сказал мне это, что не давишь на меня сейчас, что проявляешь терпение, хоть это и дается тебе тяжело. Спасибо!» Рубиновые глаза Сирама сверкнули хищным блеском. «Я в шаге от того, чтобы поцеловать тебя!» — вымолвил он хрипло. «Терпение!» — напомнила Лукава, опуская голову. Но вряд ли от дракона можно было хоть что-то скрыть. Ты дразнишь меня. Это нечестно, разочарованно выдохнул дракон и недовольно поморщился. Я просто не хочу спешить, отозвалась тихо. Хочу посетить родителей, поговорить с ними, хочу позаботиться о Марте, но не хочу оставлять тебя. Не хочу представлять рядом с тобой другую. Мне претит сама мысль об этом, понимаешь? Сирам шумно сглотнул, не отрывая от меня жадного взгляда. «Вполне», — вымолвил он, — и все же поцеловал меня. Так внезапно, порывисто и вместе с тем бесконечно нежно. Наверное, я все же где-то была не совсем осторожна в своих словах, раз он решил, что можно действовать. «А впрочем...» Сирам отстранился, прерывисто выдыхая. «Прости, прости, это была семиминутная слабость», крепко обнимая, прошептал он. «Я все понял. Родные Марта, все будет, все, что пожелаешь. Но после слов «я не хочу оставлять тебя» мозг отключился. «Прости». Я усмехнулась в его плечо и также крепко обняла дракона в ответ. Так хорошо, так спокойно и надежно. После признания Аяны, после пьянящего с ней поцелуя, дракон требовал освобождения. Сдерживать его сущность было практически невозможно. Тряслись поджилки, по венам растекался жидкий огонь. Серам едва дождался окончания вечера. Зато когда поднялся на крышу дворца и спрыгнул с нее, обращаясь в полете, когда заложил над долиной крутой вираж, дышать стало легче. Дракон ликовал, выпустил струю темного пламени над морем, нырнул в соленую воду, что охлаждало разгоряченное тело. «Так хорошо!» Но и находиться в таком состоянии долго было слишком опасно. Пришлось возвращаться к рассвету. Пару часов спокойного сна, и Сирам снова на ногах, полон сил и непривычной легкости, будто давившее все это время напряжение бесследно исчезло. Произошедшее уже не казалось чем-то непоправимо трагичным. Убийца матери будет казнена перед народом, которому принесла столько боли. Отцу попытается помочь. Теперь, когда известно, что именно с ним, есть надежда, что однажды его разум прояснится. Осталось разобраться с одним непростым, но немаловажным делом — с Эммой Ларс и ее самоотверженным супругом. Казнить их было бы слишком жестоко да и не очень показательно для народа Долины Ветров. Драконы и так в меньшинстве. Поэтому Серам решил пойти на сделку с некоторыми ограничениями. Все же Эмма Ларс была соучастницей заговора? Оба выглядели плохо. Видно, что спали неважно. Сержант будто сунулся и прибавил к возрасту пару десятку годков а вот под глазами его супруги залегли огромные тени. В доме гулял сквозняк. Проветриваем. Безжизненным тоном произнес гроз, накидывая на плечи мы сидящей с ногами в кресле, мягкий плед. «Я думал, вы сразу прикажете вынести всю лабораторию вместе с травами. Почему вы этого не сделали, Сир? Потому что твоей жене она еще пригодится. Ровно отозвался Серам, закладывая руки за спину. Гвардейцы на входе, видимо, только недавно сменились. Казались бодрыми. Вы оба находитесь под арестом, но под домашним. Караул будет меняться каждые шесть часов. Если Эмми удастся вывести повелителя из состояния безумия, в котором он сейчас находится, я прощу вас и лично помогу разорвать связь истинности между вами, если того пожелаете. Как считаете, это разумная сделка? Есть и другой вариант. Я могу отправить вас на каторжные работы с неограниченным сроком». В глазах глупой девчонки зажегся робкий огонек надежды. «Это правда? Вы сдержите свое обещание, если я справлюсь?» Сержант поджал губы, так реагируя на ее слова, но, видимо, посчитал, что такая сделка лучше каторге, поэтому возражать не стал. «Я всегда выполняю свои обещания», — заверил Серам, «но не думаю, что у тебя получится быстро поставить повелителя на ноги». «Поэтому не лучше ли вам двоим попробовать наладить общение и найти точки соприкосновения?» Все-таки немало времени предстоит провести вместе. Я буду помогать Эмме и поддерживать ее», — заверил Гросс и поклонился, выражая свое почтение и благодарность. «Смотри, чтобы она глупостей не натворила», — отмахнулся Сирам. «Во второй раз я уже не буду столь великодушен». Эмма встала из кресла, исполнила реверанс. «Мы поняли. Спасибо», — искренне вымолвила она. Сирам вернулся во дворец и первым делом отдал приказ начать подготовку к казни Лайсы и к его инаугурации. А потом не удержался, заглянул к княжне. Вроде как по делу, но так хотелось ее увидеть, такую нежную с утра недавно пробудившуюся от сна. Переместился прямо в комнату и жестом отослал Ринель, игнорируя ее ироничную улыбку. Шумно выдохнул и вошел в гостиную без стука. А Яна сидела у окна с книгой в руках, пила чай. Проникающие сквозь стекло солнечные лучи оставляли на ее лице и волосах блики делая княжну еще прекраснее. Она обернулась на звук его шагов, на губах расцвела улыбка. Сирам чудом сдержался, чтобы не впиться в них поцелуем. До дрожи хотелось вновь ощутить их вкус. Вытащил из-за спины букетик нежно-сиреневых цветов и положил перед княжной. Росли в саду, я просто мимо проходил произнес, едва сдерживая озорную улыбку. «Это безвременник», — отозвалась она, касаясь хрупкими пальчиками воздушных лепестков. «Наша любовь будет вечной?» — спросила лукаво, поднимая на серама свои ясные прозрачно-серые глаза. Он коснулся пальцами ее лица, провел большим по нижней губе. «Ты сомневаешься?» Девчонка дернула головой, засмущавшись. «Такая милая!» Вечером состоится бал, а потом... Вот за этим я и пришел. Сирам сел рядом. Не удержался и взял руку Аяны в свою. «Давай ты останешься во дворце, в этой комнате. А мы постепенно решим все вопросы. Можем поселить Марту в долине, а можем в тронте. Где ты сможешь навещать ее в любое время. Скажи, как лучше, и я дам распоряжение. Ум! Задумчиво протянула княжна, заставив судорожно выдохнуть от нахлынувшего возбуждения. Наверное, я бы хотела, чтобы Марта находилась поближе ко мне. Если в городе у подножия горы для нее найдется дом, я буду счастлива. Хорошо. Сипла вымолвил Сирам, наклонился к Аяни, притянул ее за затылок к себе и уткнулся лбом в ее лоб. «Мне сложно себя контролировать. Когда мы сможем объявить о нашей помолвке?» Девчонка отстранилась, звонко рассмеявшись. «Не раньше, чем взойдешь на престол». «Хорошо», — Выдохнула Сирам, мысленно мирясь со своей участью а твоих родителей мы сможем посетить вместе. Я, наверное, как-то должен попросить у твоего отца позволения жениться на тебе. Ну что ты улыбаешься?» Просто, дернув плечиком, отозвалась княжна. «Ты такой забавный, когда волнуешься из-за таких простых вещей. Мне нравится». Она потянулась и оставила на щеке Сирама короткий чувственный поцелуй. Серам подавил глухой рык, рвущийся из горла, резко поднялся, смахнул со стола все ненужное и рывком усадил на него несносную девчонку. «Ты сама напросилась», — хрипло прошептал он, впиваясь в ее манящие губы жадным поцелуем. Скользнул ладонью по бедру, другой рукой зарылся в волосах и целовал так страстно, будто желая выпить девчонку до дна. Целовал, пока нечем стало дышать, пока из ее рта не вылетел прерывистый стон, полный желания и мольбы. Но все, прохрипела она, отстраняясь. Из груди вырвалось частое прерывистое дыхание. Думаю, на сегодня хватит. Сирам склонился к ней и, дразня, прикусил тонкую кожу на шее. Провел по месту укуса влажным языком, поцеловал за ушком. Сирам, сипла протянула княжна, пожалуйста, я теряю голову от таких ласк. Нужно остановиться. Да, нехотя согласился он. Тогда до вечера. До вечера, сипла простилась она и сползла со стола, поправляя платье. Срочно требовалось охладить пыл, и хорошо, что было чем заняться. Бал я ждала уже как нечто особенное. Он ознаменовал новый виток в моих с драконом отношениях. Я больше не сомневалась ни в моих, ни в его чувствах. Знала, что истинность ни при чем, что мы оба страстно желаем друг друга. Сирам был настроен решительно. Он не поступит со мной подло, не предаст, и даже если я не его истинная и не могу родить наследников, все равно любит меня, любит и не собирается отпускать. Выбранное мной платье сидело превосходно, как и маска, закрывающая половину лица. Волосы я оставила распущенными. «Прекрасно выглядишь». Похвалила Ринель и перенесла меня в бальный зал, в котором уже собрались другие участницы отбора невест и гости, приглашенные Шарданом. Я поприветствовала Калема с Ингваром учтивым кивком, улыбнулась Дарину и, столкнувшись с взглядом с серамом в черной маске, едва сдержала вздох восхищения. «Какой же он невероятный!» Сирам призвал всех к тишине, и когда музыканты смолкли, выступил с короткой речью. Он поблагодарил девушек за участие и призвал их хорошо провести время этим вечером. Видимо, для этого и были приглашены другие драконы. Когда вновь заиграла музыка и кавалеры начали приглашать на танец прекрасных дам, ко мне подошел Колем. «Позволишь?» Спросил, поклонившись. «Если Сирам пригласит тебя сейчас, будет слишком очевидно. Да и мне в радость позлить его немного. Слишком уж светится со вчерашнего вечера. Смотреть противно». «Да», — улыбнулась я, вкладывая ладонь в руку среднего брата. «Почту за честь». Калим вывел меня в центр и повел в неторопливом танце. «Я ошибался в тебе», — серьезно произнес он. «Думаю, мы все, но я рад, что брат, наконец, счастлив. Он заслуживает этого. Поэтому я хотела сказать спасибо. Спасибо тебе». «И вам тоже», — прошептала в ответ. «Так или иначе, вы заботились обо мне все это время, защищали и поддерживали. Я рада, что узнала вас такими, какие вы есть. И тебя и дарана и даже ингвара теперь когда ты станешь частью нашей семьи мы будем защищать тебя и дальше улыбнулся Калем. можешь рассчитывать на нас спасибо поблагодарила испытывая небольшую неловкость рядом появился сирам он ловко остановил нас и я даже не заметила как оказалось в его руках «Достаточно», — сдержанно произнес он, вызывая смешок брата. «Мой черед танцевать с моей невестой». Я моментально вспыхнула. «Говори тише», — воскликнула шепотом. «Нас могут услышать». «Хорошо», — лукаво улыбнулся он и закружил меня в танце. Через два дня состоялась казнь. Я присутствовала на ней вместе с Сирамом, вместе с его братьями. Мы были в черном, как и все жители долины. Никто не ликовал, никто не шептался, заслушивая приговор. На лицах драконов не было эмоций. Только Лайса усмехалась, поднимаясь на шафот с закованными за спиной руками. Смотреть было не на что. Но я хотела разделить этот тяжелый день вместе с Сирамом. Хотела разделить его боль, хотела быть рядом не только в счастливые моменты. Уверена, как и он. Не просто же так дракон напросился к родителям со мной. Нас встречали у ворот. Такое необычное, странное чувство, словно не было этих пяти лет изгнания, не было разлуки словно я просто приехала в гости. «Ну, здравствуй, дочь», — произнес отец, глядя мне в глаза, а после шагнул и обнял. «Пойдемте в дом», — тихо предложила мама. «С возвращением», — улыбнулась сестра. «Мы долго общались в гостиной, вкратце обсудили то, что произошло» и сообщили о своем решении связать себя узами брака. Сиран держался отстраненно, а вот мама загадочно улыбалась. И только отец был мрачен. «Ты уверена? После всего, через что ты прошла, ты уверена в своем выборе?» Мне стало неловко и несколько смешно. Когда у меня появилась метка истинности, Ты не задавал подобных вопросов. Тогда мы считали, что выбора нет. Бесстрастно отозвался он. Сирам положил свою руку поверх моей и легонько сжал ее. «Уверена», — произнесла с улыбкой. Отец переглянулся с мамой и кивнул, принимая мой выбор. «Мой выбор». Через три дня Сирам зашел на престол и перед всем своим народом и жителями Аракена объявил меня своей невестой. Мы были оба в красном, так символично, но мундир Сирама был отделан золотыми нитями, и его грудь пересекала золотая лента, сверкали полеты. Бронзовый венец на его голове смотрелся как нельзя лучше. «Слава повелителю!» раздался возглас собравшихся эхом прокатившейся по долине. Сирам смотрел с вершины горы на свой народ, а во взгляде рубиновых глаз читалась гордость. «Теперь у него еще больше обязанностей и новый путь, который я непременно хотела пройти вместе с ним рука об руку».